Серж навел бинокль на резкость, осмотрел заднюю сторону дворца. «Плохо, что мы не знаем, где они сейчас находятся. Однако стрельба продолжается, и анархисты бегают вокруг дворца, как муравьи в потревоженном муравейнике. Из этого ясно, что их пока не захватили, иначе суматоха прекратилась бы. В любом случае ясно, что вывести женщин без шума, как мы планировали, не удалось». «Придется действовать по резервному варианту, то есть с нашими малыми силами штурмовать дворец». Серж несколько секунд помолчал, просчитывая ситуацию, затем вполголоса начал отдавать распоряжение. «Мари, пойдешь слева, укроешься за тем сараем. Оттуда задняя сторона флигеля должна хорошо просматриваться. Пантелей, сможешь поднять шум, отвлечь на себя внимание?» «Это мы запросто», — солидно кивнул Саенко. «Когда Пантелей поднимет шум, мы с Мари одновременно прорываемся к дворцу, прикрывая друг друга огнем. Наша первая цель — графская конюшня, там должен быть органчик-шарманщика. Если удастся к нему пробиться, можно считать, что половина дела сделана. А это еще что такое?» По лужайке, отделявшей штурмовую группу от дворца, полз какой-то человек. Мари вскинула маузер, навела прицел на лазутчика но тот вскочил и замахал руками. «Не стреляйте, это я!» «Луиджи!» — удивленно проговорил Серж. Циркач пробежал последние метры и скатился во вражек, где укрылся Серж со своими спутниками. «Что случилось?» — выкрикнула Мари, подскочив к нему и схватив за плечи. «Почему ты бросил Бориса? Почему ты бросил остальных? Я подозревала, я давно подозревала, еще тогда в Париже!» «Мари! Держите себя в руках!» — резко оборвал ее Луиджи. Он оттолкнул ее и смерил надменным взглядом. «Я никого не бросал. Я пробрался к вам, чтобы сообщить, что Борис и женщины укрылись в часовой башне. Не знаю, сколько они смогут продержаться, но рассчитывают они только на вашу, то есть нашу помощь». Серж приподнялся над краем укрытия, навел бинокль на башню. Ему показалось, что в одном из окон мелькнуло человеческое лицо, но тут же снова скрылось. «Ладно», — проговорил он, опуская бинокль. Прежний план остается в силе с той поправкой, что мы теперь знаем, где Борис и женщины. «Луиджи, ты сможешь вернуться в башню и кое-что им отнести?» «Попытаюсь», — ответил циркач, перехватив подозрительный взгляд Мари. «Хорошо, тогда начинаем». Серж занял удобную позицию для стрельбы, взглянул на часы. «Мари, пробирайся к сараю и жди, когда Пантелей поднимет шум. Тогда прорываешься к конюшне, я иду туда же с этой стороны». Саенко ловко выскочил из овражка, но припустил, как ни странно, не к имени а в сторону от него. — Куда это он? — насторожилась Мари. — Не знаю, — Серж с интересом следил за Пантелеем. — Хотя, кажется, догадываюсь. Отбежав на некоторое расстояние от укрытия, Саенко снова поменял направление, перешел на шаг и вскоре оказался на лужайке, где расположилось небольшое стадо коров со своим предводителем, престарелым одноглазым пастухом. Саенко издалека приметил это стадо и пастуха, греющегося возле маленького костра. При виде приближающегося Саенко коровы забеспокоились. «Буренки, я здесь!» — постарался успокоить их пастух. «Со мной вам нечего бояться!» «А ты что тут шляешься? Животин беспокоишь!» Последние слова относились, разумеется, к Саенко. «Здоров, землячок!» — обратился Пантелея Григорьевич к пастуху. Что это ты тут со своим стадом в таком месте задержался? Тут тебе ни травы, ни водопоя. Так вот на первую травку буренок своих гонял на пригорчик солнечный, — степенно объяснил пастух. За зиму-то они совсем оголодали, а теперь обратно мимо усадьбы пройти надо, а там эти антихристы развоевались, полят и полят. А ты, парень, не из них будешь? Какой там земляк, — отмахнулся Саенко, — я-то сам из ростовских. Эх, хороши у нас места, сейчас уж все верно цветет. А как же ты к нам из такой дали забрел? Да так уж моя планета повернулась. То война, то революция, это, будь она не ладно, теперь еще эти анархисты. Ох, и подлый же народ. А ты, землячок, покурить не желаешь? Отчего не покурить, пастух подозрительно взглянул на Пантелея. А только табаку у меня мало, еле на себя хватит. Всяких прохожих угощать не напасешься. — Да ты, земляк, не сумлевайся, табачок у меня имеется, — Саенко поспешил вытащить свой кисет и протянул его пастуху. — Угощайся, земеля, только вот огоньку дай. — Огоньку это можно, — пастух солидно кивнул и запустил руку в кисет Его отношение к прохожему заметно улучшилось. — А и хороший у тебя табачок. Где брал? — У солдат одного выменял, — отозвался Пантелей, аккуратно сворачивая самокрутку. — Так как насчет огоньку? — А вон... — Возьми головню, да прикуривай, — пастух показал на догорающий костерок. — Вот спасибочки! — Саенко схватил головню, собрался прикурить и вдруг замахал руками в воздухе. — Да отстань ты, окаянный! — Ты чего? — размахался-то удивленно, — спросил пастух, отступая в сторону, чтобы Саенко не задел его горящей головней. — Да к слепень привязался! — Саенко продолжал махать руками, не выпуская головню. — Ох, не люблю я этих слепней! — «Моего свояка, раз укусил щеку, так его так раздуло, есть неделю не мог. Совсем оголодал горемычный, да ты бы хоть головню положил!» Но Саенко метался по лужайке, размахивая горящей головней, и все больше приближался к коровам. Коровы, почуяв неладное, забеспокоились и тревожно замычали. «Да брось ты! Я ту головню к чертям собачьим!» — крикнул пастух с удивлением и испугом, глядя на странного незнакомца. Тот выделывал какие-то странные кренделя, кружился, как заправский танцор, подскакивал на месте, махал руками, как ветряк, крыльями, и вдруг, как будто нечаянно ткнул горящей головней под хвост крупной, неторопливой, черно-белой корове по кличке Майка. Майка жалобно взревела, скакнула вверх всеми четырьмя ногами, как будто пытаясь взлететь, и галопом припустила вперед, не разбирая дороги. Путь ее лежал туда, где в свободных позах расположились остальные коровы, наслаждаясь покоем и ожидая распоряжений пастуха. Увидев с ревом несущуюся на них майку, коровы, должно быть, вообразили, что наступил их коровий конец света, заревели дикими голосами и побежали прочь служайке в направлении графской усадьбы. «Ты что же, окаянный, натворил!» — скричал пастух, бросившись на перерез и пытаясь остановить свое стадо, а заодно огреть кнутом бессовестного проходимца, который устроил такую коровью панику. «Да ты не бойся, земляк!» — кричал Саянко, догоняя коров. «Сейчас я их того, обратно заверну, ты не пужайся, мы их сей же час успокоим!» Однако вместо того, чтобы остановить и успокоить коров, он только увеличивал охватившую их панику и ловко направлял стадо прямым ходом к усадьбе. Старый пастух почти нагнал стадо и хлестнул Саянко кнутом. Пантелей отскочил в сторону, перехватил кнут и, завладев им, ловко щелкнул под ногами замыкающей коровы. Она взбрыкнула, подкинув задние ноги, и поддала жару. Стадо... Неслось к усадьбе, не разбирая дороги, издавая испуганный рев и оглушительное мычание. Саенко едва поспевал сзади ударами кнута, ловко направляя коров в нужном направлении. Старый пастух утомился и свалился под кустом, разевая рот, как выброшенная на берег рыба, и посылая вслед Саенко беззвучные проклятия. Наконец коровы выбежали на площадку перед дворцом, где толпились вооруженные анархисты. Среди этой толпы заправлял Савелий. Под его руководством трое сноровистых мужиков сколачивали лестницу, чтобы взобраться на верхнюю площадку часовой башни и схватить засевших там беглецов. В этот напряженный момент перед флигелем появился Игнатий Кардаш. Идейный вождь анархистов выглядел не лучшим образом. Мешки под глазами, заплывшая физиономия и страдальческий взгляд, говорящий о том, что пламенный анархист мучается тяжелым похмельем. — Это что здесь происходит? — проговорил Кардаш, с трудом ворочая языком. — Как кто позволил? — Шел бы ты, Игнаша проспался без всякого уважения, — ответил ему Савелий. — Толку с тебя все равно никакого. Ты — как, Ты как со мной разговариваешь? — попытался возмутиться Игнатий. — Ты что себе позволяешь? Ты помнишь, кто я есть? Я есть главный, продолжатель дела Бакунина. Лично князь Кропоткин мне руку пожал и назвал меня истинным левору, революционером. «Революционер», — усмехнулся Савелий, — «ты, Игнаша, в теории силен, а вот с практикой у тебя слабовато. Иди-ка ты спать, мы тут без тебя сами управимся». «Ладно», — согласился Кардаш, уныло махнув рукой, — «только смотри, чтобы Сашеньку не обидеть, чтоб с ее головы волос не упал». — Не упадет, — пообещал Савелий и тут же забыл о своем идейном вдохновителе, потому что увидел нечто гораздо более важное. — Это еще что за картина в красках? — крикнул он, увидев несущихся на него коров. — Где этот чертов пастух? — А ну, убери свою стадок такой-то матери, а то шлепну в раз по закону мировой революции. Коровы набежали на толпу анархистов, смешав ее и кое-кого сбив с ног, Главная виновница паники, многострадальная Майка, с разбегу пронеслась по недоделанной лестнице, растоптав ее и превратив в бесполезную груду жердей. «Да я ж тебя!» — разъяренный Савелий увидел бегущего вслед за стадом Саянка и кинулся к нему, как к источнику всех бед. «Да я же тебя сейчас к стенке!» «Сейчас я их уберу, гражданин товарищ!» — вопил Саенко с самым бестолковым видом, бегая вокруг стада и только увеличивая беспорядок. «Не извольте гневаться, они, как есть животины бессловесные, по-нашему не понимают!» «Зато ты, я погляжу, хорошо понимаешь!» — Савелий поднял наган. «А ну, вражина, сей же час уводи свою кавалерию, а не то пожалеешь, что на свет родился!» «Твое счастье, что мы идейные анархисты есть главные защитники трудового крестьянства, а то покосил бы сейчас все твое стадо вместе с тобой из пулеметов!» «Как же это можно? Буренок из пулеметов! Они же крестьянину первые кормилицы!» — заныл Саянко и понемногу начал собирать рассыпавшиеся стадо. Потоптанные коровами анархисты поднимались на ноги, считали ушибы и смеялись друг над другом, показывая живописные синяки но чё, Архип, знатно с коровами повоевал. Надо тебя, брат, медалью за геройство наградить. А то орденом как-то есть коровий победитель и бесстрашный боец». Тем временем Серж, который наблюдал за событиями в бинокль, одобрительно проговорил. «Ну, Пантелей, молодец, здорово придумал. Анархистам сейчас явно не до нас». Он выпрыгнул из овражка и, низко пригибаясь, побежал в направлении графских конюшен. По нему никто не стрелял, и он был уже близок к цели, как вдруг увидел распростёртое на земле безжизненное тело. «Мари!» — крикнул Серж, остановившись на бегу и склоняясь над своей боевой подругой. «Мари, что с тобой?» Мари пошевелилась и мучительно застонала, глаза ее приоткрылись, она смотрела перед собой тусклым невидящим взглядом. Губы ее чуть заметно шевельнулись как будто она хотела что-то сказать. «Девочка моя, что с тобой?» — проговорил Серж, наклонившись к ней. «Тебя зацепило пулей». «Я умираю», — выдохнула она, и усилие, которое потребовалось, чтобы произнести два этих коротких слова, казалось, отняло у нее остаток жизненных сил. Лицо ее, и без того бледное, посерело и заострилось, губы начали синеть. «Не выдумывай», — прошептал Серж, прижимая ее к себе. «Что за глупость? Это сильная!» Ты все переживешь. После того, что выпала на твою долю под белой церковью, какая-то жалкая рана, это пустяк. У тебя ведь девять жизней, как у кошки. Он обнял ее еще крепче и зашептал, словно пытаясь заговорить судьбу, заговорить смерть, как заговаривают зубную боль или лихорадку. Мы вернемся, получим большие деньги. Больше нам не нужно будет работать, мы уедем с тобой. Он не закончил эту фразу, потому что прочитал в ее глазах совсем другую мечту, и тут же продолжил, добавив в свой голос убедительности. — Ты уедешь с ним, с Борисом, на теплое море. Вы начнете жизнь заново, с чистого листа, я знаю, он любит тебя. Глаза Мари постепенно угасали, но губы сложились в слабую улыбку, и она едва слышно прошептала «Лжец». Свет в ее глазах погас навсегда. Серж сжал зубы, чтобы преодолеть невыносимую боль. Он еще несколько секунд сидел, обнимая мертвую марину больше не мог себе позволить. Шел бой, и от него зависели жизни других людей. Он заботливо опустил Мари на землю и поднялся на ноги. Теперь она лежала на спине, и на ней не было следов смертельной раны. Она казалась молодой и красивой, можно было подумать, что Мари просто заснула. Серж взглянул на свои руки, только что обнимавшие ее. Ладони были красными от крови. Серж торопливо перевернул тело и тут же увидел пулевое отверстие под левой лопаткой Мари. «Что же это?» — прошептал он мгновенно пересохшими от волнения губами. «Ее убили выстрелом в спину. Но Мари не из тех, кто поворачивается к врагу спиной. Она бежала вперед и упала на бегу. Значит, кто-то выстрелил в нее сзади, но кто был позади нее? Вся эта анархистская сволочь толпится возле дворца». Пантелей там же со своими коровами, позади Мари, был только я, Серж был боевым офицером, и он не предавался раздумьям во время боя. Оставив все загадки на потом, он вскочил и в считанные секунды добежал до графских конюшен. Там не было ни души, то ли выставлять возле конюшен часовых не посчитали нужным, то ли часовые во время общей суматохи покинули свой пост, и присоединились к остальной толпе, собравшейся возле башни. В любом случае, это упрощало задачу Сержа. Он нашел самоходный органчик и снова отвинтил боковую пластину, на этот раз с другой стороны, там, где были нарисованы розовые толстомясые русалки. С этой стороны в органчике были спрятаны пулемет системы «Кольт» и патроны к нему. Серж вставил в пулемет первую ленту, подтолкнул органчик и покатил его к выходу из конюшни.